он не знал, что при объявлении часа Ч командиры двух воздушно-десантных полков бригады морского десанта, а также артиллерийского полка и трех ракетных дивизионных войск ПВО вскроют лежащие в сейфах на этот случай запечатанные пакеты и обнаружат приказ выдвинуться на рубеж Соликамск, Чердынь, Курья, Троица-Печорск с западной стороны, Сурала и с восточной Карпинск-Ивдель, Няксимволь, Оседлать хребет по линиям Соликамск, Карпинск и Троицко-Печорск. Няксимволь, вертолетный полк получит приказ патрулировать небо над этой территорией а в космосе над нею зависнет специальный спутник связи. До окончания любого военного кризиса с Россией все эти силы, не ведая зачем и почему, будут оборонять этот безлюдный регион Урала, не впуская туда ни чужих, ни своих. Дело в том, что о существовании этих пакетов Не подозревали ни министр обороны, ни главком, как, впрочем, и соответствующие министры Англии, Германии и некоторых скандинавских стран. При наступлении часа Ч обязаны выслать боевые корабли для обороны российских берегов от Мезинской губы до Енисейского залива, невзирая на протесты командующих военными блоками. Подобные пакеты с определенными задачами были в сейфах командиров отдельных десантных частей военно-морских и военно-воздушных сил Арабских Эмиратов, Египта, Ирана, Ирака, Индии, Пакистана, Таджикистана и Армении. Одним словом, везде, куда авеги приносили священную соль из соляных копий, стоящего у солнца. Мало кто еще на Земле мог всерьез предположить, что глобальное потепление климата на Севере сделает из болот тундровых пустынных земель, перенасыщенных влагой, субтропики, что освобожденная от льда Гренландия станет седьмым континентом, самым заселенным и многолюдным. Зато три континента сразу, Южная Америка, Африка и Австралия, превратятся в пустыню, непригодную для существования человека и теплокровных живых существ. И как бывало во все времена, изгои мира объединятся в интернационал. С очередным номером появится новая никем не узнанная идеология с благородной задачей спасения народов гибнущих континентов и старыми испытанными методами начнет передел территорий. В это время появится на свет новый Аристотель со своей философией на будущее тысячелетия. Он-то и вскормит нового великого изгоя, который опять будет носить имя Александр, разве что в иной языковой транскрипции. Под предлогом создания мирового государства нового порядка этот великий изгой отправиться завоевывать территории, прилежащие к Северному Полярному Кругу, от Гренландии до Чукотки. Но основной миссией его будет проникнуть на родину человечества, достигнуть Северного Урала и уничтожить Весту, книгу знаний, в которой он мог бы изведать свой рог. А на роду ему было написано Закончить свою жизнь возле берегов Новой Земли и смерть принять от воды. Его катер налетит на старую, времен Второй мировой войны, мину, сорванную с троса. Каждому родившемуся на белый свет была одновременно заготовлена своя мина, и невозможно было знать, где упадешь, чтобы подстелить соломки. Пробираясь по подземельям стоящего у солнца, собачьим следом, Русинов не пытался даже загадать, что будет за очередным поворотом, куда выведут его эти бесконечные галереи с закопченными кровлями, кое-где укрепленными металлической крепью, либо затянутыми сеткой рабицы, чтобы не падали на голову камни. Аккумулятор фонаря. Катастрофически садился, и чем слабее был свет в его руке, тем сильнее желание выйти к солнцу.